косто и в Израиле бесплатное. Например, э, ну, перескочив на другую тему, Дора Моисеевна, примеры так и не приводит. Должен признаться, я мог бы прийти ей на помощь и привести вполне конкретный пример того, что действительно в Израиле бесплатное. На Кане мне показали объявление в израильской газете Наша страна. Выспроизвожу его не только дословно, но выделяю прописными буквами всё, что напечатано жирным шрифтом. Очень важное объявление для олим из Советского Союза. Всем мужчинам, которые не проделали бритвенно обрезание у себя или у своих сыновей, независимо от возраста, обратиться к нам. Операция проводится бесплатно. Мы обязуемся сохранить тайну. Пишите по адресу Днеи брак по я 1151. Предельной точки кипения наш разговор с госпожой Баркай достиг, когда я по какому-то поводу упомянул свои нередкие поездки в братские социалистические страны. Пронзив меня взглядом, выражающим соболезнование и иронию, Еврейская подданная спросила: "С вашей еврейской внешностью, представьте, не гремируешь?" Пытался её всё обратить в шутку, но хозяйка дома не унималась: "Вы, наверное, пешком там не ходите, и автобусом тоже, наверное, не пользуетесь. Или вас уже не прогонят антисемитские клички по вашему адресу?" "В Венгрии я знаю," это обычное явление. И в Чехословакии слышала, что и болгаре не отстают. Возможно, мне следовало бы отчитать клеветницу или хотя бы напомнить ей, как в 1940 году сионистский эмиссар Роберт Мандлер в Праге, а в 1944 году уполномоченные сионистов Рудольф Кастнер в Будапеште, точно выполняя условия сделок, заключённых с нацистами, помогли гестаповцам тихо и нежно депортировать в газовые камеры десятки тысяч простых евреев. А за это, плюс денежную взду, выторговали свободу каким-то сотням сионистских функционеров и финансовых тузов. И как болгарский народ в годы войны, Грудью встал на защиту 22 тысяч евреев, обреченных Цанковским правительством на отправку в гитлеровские концлагеря, и спас их. Но я не сказал этого госпожа Баркай. Тогда в ее квартире мне казалось унизительным для советского человека доказывать оголтелой сиористке, насколько глубокие, присущие гражданам социалистических стран, убеждении и чувство интернационализма. Она всё равно не поверила бы, что ни в понятие друг, ни в понятие враг, люди, воспитанные социалистическим строем, не вкладывают никаких национальных признаков. В общем, довольно бурно протекал наш диалог с дорой Моисеевной. Впрочем, не совсем диалог. Стоило ей забыть какую-нибудь дату или чьё-нибудь имя, жену немедленно выручал немногословный муж Андре, обладатель памяти действительно изумительный, но весьма подчинённый идейным убеждениям супруги. Мы беседовали более трёх часов. Мне полагалось бы сказать, что время протекло совсем незаметно. Не могу, однако, погрешить против правды, хотя я гобитуры одной из девяти комнат первого этажа, где мы беседовали, довольно обширная. Я вдруг ощутил себя в тесной, затхлой темнице, в каком-то логове, откуда надо немедленно вырваться. Ничем стало дышать. Не припадок ли у меня клаустрофобии? Не заболел ли я фатальной болезнью замкнутого пространства? Нет. Вернувшись в гостиничный номер, я почувствовал себя настолько отлично, что тут же подробно записал поучительную беседу.